Глава пятая. Повесть о Луне. Если бы Наблюдатель, одаренный бесконечно острым зрением, очутился в том неведомом центре, вокруг которого обращается Вселенная, в эпоху, когда мир находился еще в хаотическом состоянии, он увидел бы неисчислимые миряды атомов, которые заполняли все космическое пространство. Но мало-помалу в течение бесчисленных веков произошли перемены — проявился закон всемирного тяготения, под влияние которого подпали блуждающие атомы. Эти атомы стали соединяться, группируясь в силу химического средства. Так возникли молекулы, образовавшие скопление материи, туманности которыми усеяны глубины небес. Эти скопления материи тотчас получили вращательное движение вокруг центральной точки. Этот центр, состоящий из разреженных молекул, начал также вращаться вокруг своей оси, Причем, по непреложенным законам механики, по мере того, как уменьшался вследствие сжатия его объем, движение его ускорялось, и в результате этих двух непрерывно действующих факторов в туманности образовалось центральное ядро, главное ее звезда. Внимательно вглядываясь, наблюдатель заметил бы, что и остальные молекулы, образующие скопление материи, проходят через те же стадии, точно так же сгущаются в результате ускоряющегося вращательного движения, образуя несметное число звезд, вращающихся вокруг центрального светила. Так возникло звездное скопление или туманность. Таких туманностей насчитывают в настоящее время до пяти тысяч. Одна из этих пяти тысяч туманностей, получившая название Млечный Путь, насчитывает 18 миллионов звезд, каждая из которых является центром своего мира. Если бы наблюдатель остановил свое внимание на одном из этих 18 миллионов светил, довольно скромном и не особенно ярком, на звезде четвертой величины, которая носит гордое название «Солнце», Он увидел бы, как она последовательно проходит все стадии процесса, приводящего к возникновению космических тел. Сперва он увидел бы, как Солнце, еще газообразное, состоящее из подвижных молекул, вращается вокруг своей оси, постепенно сгущаясь. Согласно законам механики, это движение должно было все ускоряться по мере уменьшения объема, и должен был наступить момент, когда центробежная сила преодолеет силу центростремительную, притягивающую молекулы к центру. Тогда наблюдатель стал бы свидетелем нового явления. Находящиеся в зоне экватора несчетные молекулы отлетели бы от Солнца, как камень от прощи, и приняли бы форму колец, наподобие тех, которые окружают Сатурн. Но эти кольца космической материи при быстром вращении вокруг центральной массы в свою очередь должны были разорваться и превратиться во вторичные туманности, из которых и возникли планеты. Если бы наблюдатель сосредоточил свое внимание на планетах, Он увидел бы, что они повторяют все стадии, пройденные Солнцем, и на определенном этапе вокруг них образуется одно или несколько колец, дающих начало светилам низшего порядка, так называемым спутникам, сателлитам. Таким образом, небесные тела, начиная с первых дней мироздания, претерпевали целый ряд превращений. Из атомов образовались молекулы, из молекул туманности, из туманности — центральная звезда, из центральной звезды — Солнце, из Солнца — планеты и из планеты — ее спутники. Солнце как бы затеряно в безбрежном пространстве звездной Вселенной, а между тем, как установлено астрономами, оно входит в состав звездной туманности, носящей название «Млечный путь». Правда, Солнце — центр отдельного мира, но оно окажется ничтожным перед неизмеримыми безднами неба. Впрочем, для нас оно все-таки огромно, ибо его объем в миллион четыреста раз больше объема земного шара. Вокруг Солнца вращаются восемь планет, вышедших из его недр в первые дни творения. Ближайший из них — Меркурий, затем по мере удаления от Солнца следуют Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Кроме того, в пространстве между Марсом и Юпитером вращаются по определенным орбитам другие тела меньших размеров, быть может, осколки планеты, некогда рассыпавшиеся на тысячу кусков. Таких астероидов до последнего времени обнаружено в телескоп 97. У некоторых из этих приближенных Солнца, удерживаемых им на эллиптических орбитах в силу великого закона тяготения, в свою очередь имеются спутники. У Урана и Сатурна по 8, у Юпитера 4, у Нептуна, вероятно, 2, у Земли 1. Это светило одно из самых незначительных в Солнечной системе называется Луной. И нужен был смелый гений американцев, чтобы возникла мысль о завоевании нашего спутника. Ночное светило вследствие близости своей к Земле и правильного чередования фаз наряду с Солнцем издавна привлекало внимание жителей Земли. Но на Солнце больно смотреть, слишком яркий его свет всегда заставлял людей опускать глаза. Белокурая Феба более человечно и благосклонно дает любоваться своей скромной прелестью — Ее свет мягок для глаз, она не горда, хотя порой и затмевает своего брата, лучезарного Аполлона, а ему никогда не позволяет затмевать себя. Магометане давно оценили по достоинству верную подругу Земли и исчисляют время по обращению Луны вокруг Земли. Народы древности почтили особым культом эту девственную богиню. Египтяне называли ее Изидой, финикияне именовали ее Астартой, у древних греков она была Фебой, дочерью Латоны и Юпитера, и они объясняли ее затмение таинственными свиданиями Дианы с красавцем Индимионом. Если верить мифологии, еминский лев разгуливал по лунным долинам еще до появления своего на Земле, И поэт Агезианакс, цитируемый Плутархом, воспел в своих стихах полные неги очи, прелестный нос и пленительные усталу лучезарной селены. Но если древние разгадали характер, темперамент, словом моральные качества Луны, все же и самые мудрые из них оставались совершенными невеждами в области селенографии. Так жители Аркадии уверяли, что предки их жили на Земле еще в ту эпоху, когда Луны и в помине не было. Симплици считал ее неподвижной и подвешенной к хрустальному небосводу, а таций — осколком солнечного диска. Для ученика Аристотеля Клеарка она была гладко отполированным зеркалом, отражающим воды океана, а многие другие полагали, что она лишь скопление паров, выдыхаемых землею, или же шар, вращающийся вокруг своей оси и состоящий наполовину из огня, наполовину изо льда. Однако и в глубокой древности некоторые астрономы подметили в Луне свойства, которые в наши дни подтвердила наука. В результате пристальных наблюдений они без помощи оптических приборов угадали большинство законов, которым подчинено ночное светило. Так, например, Фалес Милецкий за 460 лет до Рождества Христова высказал мнение, что Луна получает свой свет от Солнца, а Аристарх Самоский правильно объяснил ее фазы. Клеомен учил, что Луна сияет отраженным светом. Халдей бирос открыл, что продолжительность обращения Луны вокруг своей оси равна продолжительности ее обращения вокруг Земли, откуда следует, что Луна постоянно обращена к Земле одной и той же стороною. Наконец, Гепарх за два века до христианской эры обнаружил известную неравномерность в видимом движении спутника Земли. Все эти открытия с течением времени подтвердились и сослужили службу астрономам последующих веков. Птоломей во II веке и Арапа Бульвефа в X дополнили наблюдения Гепарха, объяснив неравномерность движения Луны тем, что орбита ее под воздействием Солнца принимает волнообразные очертания. Затем Коперник в XV веке и Тихо Брага в XVI подробно описали Солнечную систему и роль Луны в системе небесных тел. Но если в эту эпоху уже известны были законы движения Луны, то физическое ее строение оставалось еще загадкой. Однако Галилей объяснил световые явления, повторяющиеся при некоторых лунных фазах тем, что на Луне имеются горы, среднюю высоту которых он определил в 4,5 тысяч туазов. Позже данцикский астроном Гевелий низвел высоту этих гор до 2600 туазов, но его итальянский собрат Ричиоли снова повысил их до 7 тысяч туазов. В конце XVIII века Гершель при помощи сильного для того времени телескопа значительно снизил эти цифры. Он утверждал, что высочайшие вершины Луны имеют не более 1900 туазов в вышину, а средняя высота лунных гор — всего каких-нибудь 400 туазов. Но и Гершель заблуждался. Вопрос изучали затем Шрётер, Лувиль, галей Несмис, Бянчини, Пастор, Флорман, Грюдгейтсен. Их труды, а в особенности долголетние наблюдения Бера и Медлера, привели к окончательному разрешению этого вопроса. Благодаря этим ученым в настоящее время точно установлена высота лунных гор. Бер и Медлер измерили 1905 лунных вершин, причем оказалось, что высота шести гор превышает 2600 туазов, а высота 22 превышает 2400 туазов. Высочайшая же вершина возвышается над лунной поверхностью на 3801 туаз. Постепенно выяснились и другие подробности строения Луны. Поверхность ее оказалась испещренную кратерами потухших вулканов, и наблюдения подтвердили общий вулканический ее характер. Затем было установлено отсутствие преломления возле ее поверхности световых лучей, идущих от планет, закрытых ее диском. Отсюда следовало, что на Луне нет воздуха, а стало быть, нет и воды. Таким образом, если и существуют селениты, то чтобы жить в таких условиях, они должны иметь совершенно особую организацию и сильно отличаться от обитателей Земли. Мало-помалу, благодаря новейшим методам наблюдения и усовершенствованным приборам, были обследованы все уголки лунной поверхности, несмотря на значительную ее величину — Весь диаметр Луны равен 2150 милям, поверхность ее лишь в 13 раз меньше земной, а объем ее в 49 раз меньше объема земного шара. Тем не менее, от глаз астрономов не ускользнула ни одна из лунных тайн, и неутомимые ученые продолжали вести свои замечательные наблюдения. Так, например, они подметили, что во время полнолуния лунный диск местами покрыт белесоватыми полосами, которые во время других фаз Луны кажутся черными. При более тщательном изучении было установлено, что эти полосы — ничто иное, как длинные узкие борозды с параллельными краями, примыкающие большей частью к кратерам. Длина этих борозд — от 10 до 100 миль, а ширина — до 800 туазов. Единственное, что могли сделать астрономы, — это назвать их лунными трещинами. До сих пор еще не решен вопрос, представляют ли они собой русло высохших рек или имеют другое происхождение. Поэтому американцы поставили себе, между прочим, целью выяснить это явление лунной геологии. Интересовало их также происхождение параллельных валов, обнаруженных в некоторых местах лунной поверхности мюнхенским профессором Грюйдгейзеном, который считал их системой укреплений, построенных лунными инженерами. Эти два темных вопроса и, конечно, целый ряд других могли быть окончательно разрешены учеными лишь после путешествия на Луну. Вопрос о лунном свете можно считать окончательно выясненным. Известно, что напряженность его в 300 тысяч раз меньше силы солнечного света и что лунные лучи не оказывают заметного действия на термометры. Что касается явления, известного под названием пепельный свет, то оно возникает вследствие отражения солнечных лучей от земной поверхности по направлению к Луне. Этот пепельный свет дополняет яркий видимый полукруг месяца до полного диска во время первой и последней фазы Луны. Такова была в общих чертах сумма человеческих знаний о спутнике Земли, когда пушечный клуб поставил себе целью восполнить сведения о Луне со всех точек зрения — космографической, геологической, политической и моральной.